Лидка и Луконин. Лидка задумчиво отвела глаза. С Луконином у нее был давний, еще довоенный роман. То затухающий, то распаляющийся и непонятно по какой причине так долго длящийся. Он, как приехал в Москву, стал приходить играть в волейбол около их двора, где собиралась вся тогдашняя писательская молодежь. Муж Лидкин был в разъездах, в поисках себя, лучшей жизни, дешёвой водки, более простой и спокойной женщины, Лидка и зацепилась тогда взглядом за молодого и спортивного парня, который вертелся всё время под ногами. Ну и что, что на 15 лет младше? Паспортные данные важны в отделе кадров, а тут жизнь, объясняла она матери. И потом, он настоящий мужик. Вот уже и война прошла. А Луконин все захаживал в подвал по старой памяти. Не любил он забывать. Не получалось у него вычеркивать из жизни тех, с кем когда-то было хорошо. Лидка бежала сразу на кухню жарить блинчики. Самую простую, быструю и вкусную еду. Накрывала не в доме, а в беседке, если позволяла погода. Вынимала из холодильника водку. Ее всегда про запас было вдоволь. И садились они шептаться под раскидистым девятичем виноградом, покрывающим всю беседку плотным слоем резных листьев. Удивительно, что когда появился принц, то и он даже не порывался воспротивиться довольно частым приходам чужого мужчины. Поначалу фырчал с улыбкой что-то малопонятное, но Лидка, видимо, как-то так по-особому объяснила ему необходимость луконинских визитов, что принц сдулся, сдался по привычке и иногда даже бегал за угол за закуской для Михаила. Сам за стол никогда не садился, хотя и зван был, но понимал, что только для проформы и из приличия. А Лидка часто думала про своих мужчин. Вон как вырос человек, известный поэт, преподаёт в Литинституте, и всё вздыхала, вспоминая Бориса. Ну что ж, всё, что не делается, то не делается. А принц, ну что принц? Анатолий одним словом. Ну вот ещё Коверин у нас преподаёт, Александр Коваленков. Продолжала Алла: "Ты мне хоть про однокурсников расскажи", засмеялась Лидка. "А то всё старички и фронтовички. Молодёжь давай. Не разобралась пока. Серая масса какая-то. Разве что один цветом выделяется, но пока только цветом галстука". Улыбнулась Алла. "Так ты приводи домой, разберёмся", пообещала Лидка. Привела однажды того в галстуке. Он оказался смешным и необычным. Этот худющий верзило с Урала, Генка Пупкин. Длинноволосый, с вечным прищуром, словно подозревал всех вокруг, и до странности крикливо одевающийся. Откуда у него были эти попугайстые галстуки, болтающиеся до колен, эти яркие рубашки, эти разноцветные пиджаки? В магазинах же такого не продавали, сам что ли шил? Хотел выделиться, чтобы издалека видели. Генка идёт. Был он на курс младше Аллы, но разница в возрасте никогда его не смущала. Мог запросто общаться со старшекурсниками, даже с преподавателями иногда говорил по-небрацки, улыбаясь и похлопывая по плечу. Был в нём вызов, полудетский задор и обескураживающая обаятельная наглость, которая помогала решать многие проблемы. Только он, видимо, мог поступить в институт, не закончив школу и, соответственно, не приложив к документам аттестат зрелости. Его приняли. Был чертовски талантлив, а он в ответ пообещал аттестат когда-нибудь показать. А как показать то, чего нет? В общем, обещал, что вот-вот подвезут, пудрил всем мозги в деканате, что отдаст после каникул, широко улыбаясь, врал, что аттестат уже дома, только забыл в карман положить. Вот этого Генку и привела, который вдруг начал активно за ней ухаживать. Читал стихи ей и только ей, угощал вином, провожал по бульвару домой, приглашал в кафе, вцепился как бульдог, не оттащишь. Выскочка какая-то. «Осторожнее с ним», — предупредила бабушка, увидев первый раз долговязого. «Даже ментай его облаял», — сказала Литка. «Так ментай на пиджак его красный бросился», — уточнила Алла. «Своего просто узнал. Угрозу двору почувствовал. Кобель он и есть кобель. Даже не кобель, а волчонок», — знающий согласилась Литка. «Глазками постреливает, ручками шебуршит по галстуку. Странный экземпляр, но любопытный». Долго провожать студентку домой за просто так, видимо, не входило в планы молодого поэта. После нескольких неловких попыток юношескую дружбу перевести в более интимное русло, Генка получил от начинающего литературного критика весомый отказ в виде пощёчины. Генка удивился, но всё быстро понял и потирая щёку, мило попросил не обижаться. Он же поэт. Ему нужны эмоции, не по адресу, ответила Алла.